Новые тревоги. Последние сутки Вика не находила себе места. Всё началось с того, что как-то поздно утром в субботу, вынырнув из полубессознательного состояния, которое с огромной натяжкой можно было назвать сном, она первым делом уселась перед ноутбуком. Пока он загружался, девушка внезапно подумала о тёплой избушке в тайге. Да-да, именно избушке, с печкой и запасами еды. Для заблудившихся путников сайт Забытой Богом с некоторых пор стал для неё тем самым единственным и, судя по всему, последним пристанищем. Она кликнула по ярлыку сайта, но к огромному разочарованию Вики, вместо привычной заставки на её экране неожиданно появился странный текст: Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда или иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. Она шеломлённо потёрла глаза, про себя решив, что она, скорее всего, ещё спит, потому что сайт не могут закрыть, и такого предупреждения не может быть в принципе. Может, какой-то сбой в интернете, вспыхнула у неё мысль, и она, закрыв предупреждающее окно, предприняла новую попытку войти на сайт. То же самое. Беспокойство переросло в тревогу, и наконец в колючий страх, как заведённая Вика вновь и вночь щелкала кнопкой мыши по значку «Забытая Богом», сквозь зубы цедя ругательства. Но результат каждый раз оставался неизменным. «Доступ к сайту закрыт, и все. Точка». В конце концов она, вскрикнув, со всей силы ударила по клавишам кулаком. Ноутбук подпрыгнул, словно живой и изумленный столь неподобающим отношением к себе. Губы девушки задрожали. По бледной щеке скатилась слеза. «Все. Все кончено. Сайт закрыли. Единственное, что имело смысл в ее жизни. Наверное, кто-то пожаловался в суд, и доступ к нему обрубили. Вика уже слышала, что такое иногда происходит, когда те или иные ресурсы признавали опасными». «Дельфин», — прошептала она, — «почему ты не отставил мне свой телефон? Что мне теперь делать?» Пошатываясь, она встала... раздраженно отбросив в сторону стул, и тот с грохотом отлетел к шкафу. Девушка подошла к окну, резко отдернув штору. Погода была под стать ее настроению. Небо слож в серых, набухших от влаги тучах. Ветер гонял по асфальту пожелтевшие листья. Двор был пустым. Лишь какой-то мужик в дождевике спешил с собакой к подъезду. На какое-то мгновение у Вики возникла мысль, что вид из окна необыкновенно точно соответствовал суть ее жизни. — Я не хочу так, — упавшим голосом проговорила она, продолжая смотреть в окно. Только сейчас она обратила внимание, что стекло покрыто грязными разводами. — Когда это окно мыли в последний раз? — Ага. — А когда ты принимала душ в последний раз? — насмешливо поинтересовался внутренний голос, и лицо Вики скривилось в отталкивающей гримасе. — Я... Не хочу. Я хочу обратно. Пожалуйста. Она повернулась, глядя на ноутбук с чувством смешанного страха и ненависти. Пожалуйста. Это был самый худший день в её жизни. Сайт не открывался и всё. Вика пыталась использовать все возможные уловки, о которых прочла в интернете, но обойти блокировку не удавалось, и каждый раз её ждала неудача. Ненавистный текст. Доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен, буквально жег глаза, так бывает после длительного нахождения в бассейне с хлоркой. Она почти не выходила из комнаты, только в туалет. У нее даже не было желания хотя бы сполоснуть лицо или позавтракать, и хотя ее желудок настойчиво урчал, напоминая о нарушении режима питания, Вика старалась не думать об этом. Страх оказаться в полном одиночестве душил ее, Куда сильнее чувство голода. Отец лишь один раз заглянул к ней, но их разговор был коротким. Вика попросту велела ему закрыть дверь с обратной стороны. Тот что-то буркнул, но перечить не стал. Шаркающими шагами отец направился на кухню, откуда вскоре донеслось недвусмысленное звяканье стекла, что могло свидетельствовать об одном. Он вновь начал пить. Ещё несколько часов Прошло, как в тягостно липком тумане. Я не буду ничего ждать. Вдруг подумала Вика, и от этой идеи ей внезапно стало необычайно легко. Конечно, нафиг эти счетчики. Дельфин, конечно, классный парень, но так больше продолжаться не может. Она не будет ждать. Сколько там ей осталось? Пять дней? Нет. Сегодня ночью. Как только отец ляжет спать, она наберет полную ванну воды, возьмет на кухне нож... И примерно в 9 вечера отец, хорошенько набравшись, уже спал мертвецки пьяным сном. Вика прошла в ванну и до упора повернула краны. Затем, взяв на кухне нож, неровной походкой вернулась в комнату. У неё снова заболела голова. Пока набиралась вода, девушка бесцельно водила тяжёлым, поблескивающим лезвием, полоснящимся от грязи и жира, клавишам ноутбука. Спасибо тебе, дружок, за твою службу, хрипло сказала Вика. Извини, что я тебя ударила сегодня. Ты ни в чём не виноват. Это я, точнее, это они, это застрявший в горле вязкий ком помешал закончить фразу, и она разрыдалась. Вика вспохватилась, когда вспомнила об открытом кране, из которого продолжало под большим напором хлестать вода. Не хватало ещё залить соседей. Не выпуская из руки нож, Вика метнулась в ванну. Она успела как раз вовремя. Уровень воды уже достиг критической точки. Торопливо закрутив краны, Вика уже собралась было раздеться, как вспомнила одно в буке. Я выключу его, пусть он уснёт вместе со мной, промелькнула у неё мысль, и она заспешила в комнату. Сев перед ноутбуком, Вика подвигла мышь, пробуждая экран. В глаза сразу бросилась вёрнутая кошка в входящих письмах. Там мерцала цифра 1. С колотящимся сердцем Вика открыла список входящих сообщений. Письмо. Одно непрочитанное письмо. Это, конечно, может быть спам, но вдруг письмо от Дельфина. Её бледное сунувшееся лицо озарилось счастьем, и на какие-то доли секунды Вика стала похожа на ту беззаботную цветущую девушку, Какой ее все привыкли видеть. Какой она была всего месяц назад. Привет, Луна. Тут небольшое сложнее с сайтом возникли. Я сам был не в курсе. Но потом связался с модератором. Он дал мне ссылку на новый ресурс, который я с радостью делюсь с тобой. Щелкни и зарегистрируйся. Помни о конфиденциальности. Я тебя жду, моя прохладная и далекая. Надеюсь, ты не передумала. Постскриптум. Я скучал по тебе. Слёзы снова ручьём хлынули из глаз девушки. Выронив нож, она жадно приникла к экрану, сбивчиво набирая текст. Не пропадай больше так, дельфинчик. Я уже была готова уйти. Ванна полна воды, отец нажрался и спит, а я сижу с ножом в руке. Думала ещё минуту и всё. Ответ от юноши прилетел очень быстро. Я никогда тебя не брошу, даже там в космосе. Я ведь обещал, так что никаких ванн. Сделаем всё так, как задумали. Пройди по ссылке, Луна. Через несколько минут Вика была на новом ресурсе. Название ей понравилось Реквием. Правда, она и имела отдалённое представление о смысле этого слова, но звучало оно солидно и внушительно. Не успела она освоиться на новом месте, как от Дельфина ей поступило приглашение о дружбе. Ну вот, написал он Когда девушка подтвердила запрос, мы опять вместе, Луна. Да, ответила Вика, вытирая мокро от слёз лицо. И мы будем счастливы там наверху. Ты помнишь? Она помнила. Тем более счётчик никуда не делся. Он продолжал размеренно вести свой обратный отсчёт. Осталось 5 дней и 10 с половиной часов. Кап. Умиротворённая улыбка заиграла на воспалённых губах Вики. Кап, кап, кап. Новое сообщение от Дельфина. Более сладкого звука в своей жизни и представить трудно, подумалось ей. Теперь она была готова идти за этим парнем хоть на край света. Кстати, эти твари закрыли затишье тоже, прочитала она. Но мы тоже не валенки какие-то. Модератор мой приятель, и уже готова новая группа. Высоко в небо. Как тебе? Замечательно, ответила Вика и рассмеялась. «Господи, как она рада, что все разрешилось! Я сегодня видел сон. Там был твой Ромка», — написал дельфин. «Ему очень хорошо на небе. Он просил тебе передать привет и сказал, что ждет нас там». У Вики прихватило дыхание. «Ты и придумал, как мы выплавим наверх. Ты обещал сказать. Я держу слово. Через пару дней тебе все будет известно. Просто доверься мне». «Я боюсь высоты, дельфин», "Призналась Вика после небольшой паузы. Боюсь, что не смогу спрыгнуть с крыши. Это сильнее меня. Придумай что-то, только не крышу. Хорошо? Я согласна на всё. Договорились? Обещаю, что это не будет связано с высотой." Вика с облегчением вздохнула и откинулась на стуле. "Луна, у тебя есть что-нибудь успокаивающее?" Вдруг задал вопрос Дельфин. "У твоих предков должно быть. Не знаю." С сомнением отозвалась девушка. «Мама, когда уезжала, всю аптечку перетрясла. Когда у меня заболела голова, я там только упаковку аспирина нашла». «Тебе надо купить что-то. Зайди в аптеку, попроси какие-нибудь седативные препараты, они без рецепта продаются. За пятнадцать минут до начала выпьешь, и тогда все будет супер. А сейчас, извини, у меня кое-какие дела». Из-за того, что Сарой сайт закрыли, приходится всем ссылки кидать. Целуй в луна. После этого сообщения дельфин исчез из сети. Вика грустно вздохнула, бросив взгляд в окно. «Тебе надо купить кое-что. Успокаивающее». Слова ее виртуального друга скользнули в мозгу холодной змеей, и она поднялась из-за стола. Посмотрел на нож, валяющийся на ковре. «Нет, малыш». "Не сегодня", усмехнулась она, тапком задвигая его под кровать. После недолгих раздумий Вика решила сходить в аптеку прямо сейчас. А что? Спать она не хочет, время ещё есть. Единственная проблема деньги. Поразмыслив, она решила, что ничего страшного не случится, если она возьмёт немного из кошелька отца. Всё равно у него уже мозги от алкоголя прокисли, вряд ли вспомнит, сколько там у него было. На цыпочках Вика прокралась в комнату отца и пошарив в карманах его пиджака, быстро нашла бумажник. Решив, что 500 рублей хватит для нужных лекарств, она также неслышно выскользнула из комнаты. Выйдя из подъезда, девушка неожиданно столкнулась с соседом. "Добрый вечер, Вика", улыбнулся тот. "Здравствуйте", буркнула она. "Ты легко одета", заметил мужчина, внимательно глядя на неё. "Не простынешь?" "Нет, Вика уже хотела идти, как за спиной вновь раздался голос назойливого соседа. "Послушай, извини, конечно. Вика, с тобой всё в порядке? Ты не больна? Со мной всё отлично. До свидания". Отрезала Вика быстрым шагом, удаляясь от подъезда. Ей нужно в аптеку, и тратить время на пустые разговоры о своём здоровье у неё никакого желания не было. "Всё равно мы все скоро будем наверху", добавила она. И на её измождённом лице появилась странная улыбка, даже не улыбка, а ухмылка, не предвещавшая ничего хорошего. Девушка уже ушла, а повстречавший её мужчина стоял и молча глядел ей вслед. Обладая отменным слухом, он случайно услышал последнюю фразу своей юной соседки. "Будем наверху?" тихо переспросил он. "О чём ты, девочка?" Проводя внимательным взглядом свою юную соседку Вику, Артём Павлов покачал головой в такт каким-то мыслям и зашёл в подъезд.